Не мог жить, не видя ее. Дон Мануэль сидел в первом ряду на трибуне для именитых гостей. Он еле сдерживался, чтобы не встать и стуча сапогами уйти из церкви. Его друзья были правы. Он не смел допустить такое постыдное представление. Но он недооценивал дерзость Лоренцаны. А когда тот объявил ауту до да фе, было уже поздно. Если бы он вздумал запретить объявленное ауто де такое кощунство вызвало бы возмущение и наверняка привело бы его к отставке. И все-таки это стыд и позор, что какому-то Франсиско Лоренцани восседающему напротив во всем великолепии богоравного судьи, позволено втаптывать в грязь такого человека, как Оловиде, чьего мизинца он не стоит. А с другой стороны, права, конечно, и Тепа, ведь в лице сеньора Лоренцаны победу здесь торжествует Рим и папский престол, иначе говоря, сама церковь. Даже такой подлый человек, как Лоренцана, с той минуты, как он на законном основании облачается в мантию великого инквизитора, становится олицетворением божественной справедливости и идти наперекор ему дела небезопасное. Однако Дон Мануэль дал себе слово оправдаться перед друзьями. Он заставит великого инквизитора ограничиться этим гнусным представлением. Он не потерпит, чтобы Алавида затравили до смерти. Франциско Гоя смотрел на приговоренного с жгучей жалостью. То, что случилось с ним, могло стать уделом каждого. Не иначе, как злые духи, повсюду подстерегающие человека, напялили на пабло оловиды позорный балахон и остроконечную шапку, и они же в образе великого инквизитора с его подручными издеваются над беднягой. «На, ешь, собака!» Гоя сидел, смотрел и примечал в малейших подробностях все происходившее в церкви Сан-Доминго Эль-Риал. И в то же самое время перед ним воскресали события его отроческих лет. Тогда в родной сарагосе ему довелось увидеть еще более торжественное, страшное и уродливое аутодофеп. -да действие происходило в соборе богоматери дель пилар и на прилегающей площади а потом еретиков сожгли перед пуэрта дель портильо чуть ли не яснее чем тогда видел Гойя сейчас тех срогозских судей грешников и свидетелей ощущал запах горелого мяса и тогдашние еретики сливались с воедино с приговоренными сегодня но вот алавидда опустился на колени перед обернутым черным крестом и положа руку на раскрытую библию произнес формулу отречения священник говорил а он повторял что отрекается от всяческой ереси и в особенности от той которую он сам творил по мышлением словом и делом священник говорил а он повторял что клянется богом И Пресвятой девы со смирением и кротостью принять любое покаяние, какое на него будет наложено, и по мере сил выполнять его. Ежели случится ему ослабеть духом или погрешить вновь, то он сам признает себя нераскаянным, закоснелым еретиком, коему без суда надлежит быть наказанным по всей строгости канонического закона сожжением на костре. В двери с улицы врывался смутный гул толпы. Но в церкви, переполненной народом, было тихо, так, что люди вздрагивали, если стражник невзначай опустит на пол алибарду. И среди этой страшной тишины священник говорил, но о ловиде словно голоса лишился, только видно было, как на сером, на лице его погашем, губы двигались беззвучно, с мукой и трудом, на этом... Акт священный завершался. Ясно донеслись снаружи четкие слова команды и шаги солдат, и в том же установленном порядке, как они сюда вступили, вышли судьи, а за ними стража вывел из церкви Сан-Домини.